Однако, когда булгары прибыли в Малую Азию, вся страна уже находилась в состоянии гражданской войны, и булгарский военачальник предпочел не вмешиваться, предоставив Юстиниана его собственной судьбе. Оставленный почти всеми, Юстиниан был арестован, а императором вместо него провозгласили одного из военачальников, после чего Юстиниан и его наследник были казнены. Там же страница 302. Это был конец династии Ираклия. Хан Цезарь Тервелл посчитал своим долгом отомстить за убийство своего Августа и в 712 году вторгся в Южную Фракию, грабя все на своем пути. Он достиг столичного порта Золотой Рог, но не отважился штурмовать сам Константинополь и повернул назад, забирая с собой пленников и огромную добычу. Тем временем арабы, пользуясь разладом в византийском правительстве, продолжали заполнять Малую Азию до тех пор, пока в 716 году под их контролем там не оказалось большинство фэм. Теперь они находились в положении, из которого могли уграждать самому Константинополю. Ввиду этой опасности византийское правительство ускорило заключение мирного договора с булгарами. Согласно его условиям, хан должен был ежегодно получать драгоценных тканей и мехов на сумму в 30 фунтов золота. Привилегированным купцам с обеих сторон давалось разрешение ввозить товары беспошлинно. Было достигнуто соглашение об обмене пленными. Между империей и ханством – устанавливалась новая граница, проведенная от Бургасского залива на Черном море до реки марица так что город Адрианополь оставался в греческих владениях. В то время как этот договор обеспечивал безопасность балканских границ империи, арабский натиск продолжался и положение стало особенно угрожающим с подходом арабского флота к Дарданеллам. Поскольку командующие византийской армией и флотом не доверяли правящему в то время императору, они свергли его и в марте 717 года посадили на трон военачальника Льва савра император Лев III которого они ценили и который действительно проявил себя человеком больших стратегических способностей и первоклассным государственным деятелем. Первое, что сделал Лев, это заключение мирного договора с булгарами. Тервелла склонили к тому, чтобы он послал вспомогательные войска, с помощью которых удалось предотвратить полное окружение Константинополя арабами с суши. Что же касается военных действий на море, то византийский флот одержал верх при помощи своего надежного греческого огня, и в 718 году арабы были вынуждены снять осаду византийской столицы и отступить как на суше, так и на море. Хотя война между Византией и арабами длилась еще на протяжении нескольких столетий, арабским войскам больше никогда не удавалось угрожать самому Константинополю, посему 1717 год стал важной вехой в византийско-арабских отношениях. Стоит заметить, что хотя арабы были побеждены на Византийском фронте, они продолжали завоевание Испании со значительным успехом, а в 1719 году им удалось переправиться через Пиренеи и вторгнуться в Южную Францию. На протяжении всего периода царствования Испании, В 717-741 годы Лев III поддерживал дружеские отношения с булгарами для того, чтобы иметь возможность сосредоточить все вооруженные силы империи на войне против арабов, в которой он добился успеха, так что вскоре большая часть малоазиатских территорий была возвращена. В своей религиозной политике Лев начал проводить линию иконоборчества которая встретила упорное сопротивление со стороны духовенства и особенно монашества, а также испортила отношения Константинополя с Римом. Но из-за твердости правления Льва оппозиция не в силах была остановить его действия. Поскольку во времена власти Льва